Либо жмулишься, или за что-нибудь крепко хватаешься, и так удерживаешь свою нестерпимую страсть. Вика сидела у окна, я рядом с ней, а Юра напротив нас. Мы все втроем мерно покачивались по стук колес. И мне вспоминалось, как Юра сегодня знакомился с Викой. Он поцеловал ей руку. Вика обладала магнетизмом, да и сейчас Юрины глаза светились добродушно, будто они смотрели на цветочную поляну. но и жульничали тоже, схватывая образ Вики, отворачивались с ним к окну. И когда образ девушки таял в них, эти глаза снова обращались ко мне и будто просили у меня разрешения посмотреть на Вику. Я не сомневался, что Юрий Вика приглянулась, но у меня уже не было того тесного чувства в груди, которое испытывал я, стоя вечером на открытом морозе во дворе у Доланского, потому что внутренне я уже был готов убить Вику. Я знал, что это произойдет в любой момент, как вспышка, и все погаснет. Да, Юра заболевал страхом высоты, и этот страх вызывал в нем я. И мне захотелось приблизиться к нему, как земля, и не дать разбиться ему, либо уйти, чтобы он мог лететь. У меня даже появилась мысль, просто ничего не говоря, встать и выйти на первой попавшейся остановке из электрички. Но я одолел себя одним всполохом памяти. Вика моей. Она прилегла на мне на плечо и нежно улыбнулась Юре. Я не знал, что со мной творится, но я понимал, что от всего этого надо отказываться, что все это мои нелепые привязки к моим же мыслям. Но как? Как суметь? Как поступить мне? Ребята, ради бога, не обижайтесь, неожиданно сказал Юра. По неловким движениям его рук, которые он потирал, рассматривал, всовывал в карманы куртки и снова потирал. Было видно, что он испытывает чувство вины за нашу неблизкую поездку, оказавшейся теперь напрасной. «Ничего страшного», — успокаивал я его. «Подумаешь, великое дело, просто прокатимся». «Погуляем, правда?» — обратился я к Вике и слегка притиснул ее к себе на плечо. «Конечно. Но когда мы еще сможем выбраться, чтобы пройти пешком по Одмосковью?» — подтвердило мое настроение Вика. Когда я заметил, что сказала она это с тяжелым удовольствием, Ее сердце было готово на праздник. За одну остановку до Абрамцева, на которой мы собирались выйти, в электричку село множество людей. Вагон оживился, наполнился дыханием и суетой. Все вошедшие люди взволнованно переговаривались, хотя, судя по всему, не были из одной перезнакомленной компании. Но что-то объединяло их, и мы стали прислушаться к тому, о чем они говорят. И как же мы были удивлены тому, что памятник Сергию Родонежскому еще при вывозе его из Москвы, арестован, и что этот памятник сопровождал некий Облаухов, и он тоже арестован, и что скульптор памятника Сергию Родонежскому Клыков, как и весь народ, ожидавший открытия, очень расстроен тем, что даже фундамент под памятник был срочно вырыт этой ночью по решению исполкома и вывезен в неизвестном направлении. И еще мы узнали совершенно невероятное. Все дороги к селу Родонеж перекрыты милицейскими караулами, и что в селе Родонеж сейчас идет антисоветский митинг. Туда никого не пускают, но есть шанс. Надо выйти в Абрамцеве, прошагать километров 20. Только так можно пробраться в село Родонеж, минуя заслоны. И мы, Вика, Юра и я, тут же решили во что бы то ни стало, но проникнуть на окраину села Радонеж, к собору, где должно было состояться открытие памятника святому, но не состоялось. Проникнуть хотя бы ради солидарности с теми, сегодня там против этой несправедливости. С собой у меня была кинокамера, и я предвкушал хорошие кадры. Когда мы подъезжали к Абрамцеву, то действительно увидели милицейский пост. Он стоял в полный рост возле ступенек, ведущих с платформы к автобусным остановкам. Около молоденьких ребят в милицейской форме возвышался огромный деревянный щит, напоминавший страшные кадры оккупации с кинохроник. На нем размашисто крупными буквами было написано Автобусная линия до села Родонеж сегодня не работает. Ремонт дороги. Открытие памятника переносится. Милиция подозрительно всматривалась в каждого прохожего и с недоверием сопровождала и нас своими бесцеремонными взглядами, когда мы спускались по ступенькам. Шоссейная дорога в самом деле оказалась перекопанной. Ям была совсем свежей, и мы пошли пешком другой дорогой через все Абрамцево. Но из Брамцево, как оказалось, не упускали никого. Тогда мы снова вернулись в центр поселка. И тут нам повезло. Две молоденькие девочки из Абрамцевского художественного училища знали дорогу. И мы ринулись за ними, как за проводниками. Шли очень быстро, по пригоркам и оврагам, спотыкаясь об земляные кочки, путаясь ногами в рытвинах с переплетенными корнями. Снега было мало, но изрядно подтаял от недавней оттепели. Наша тропа извивалась вдоль какого-то, казалось, бесконечного забора из колючей проволоки. А за этим забором располагался бесконечно охраняемый объект. Забор тянулся возле русла узенько замерзшей речки. Изредка за ним не так далеко от нас возвышались среди голых веток деревьев деревянные часовые вышки. А иногда нам приходилось перелезать через забор, чтобы преодолеть наиболее трудные участки пути, где тропа, видимо, подмытая весенними половодьями, отваливалась от забора в речку. По льду идти не решались, и тогда страх пружинил в ногах, хотелось побыстрее перелезть обратно к речке. Так и казалось, что сейчас раздастся автоматная очередь. Но я сдерживал себе и даже специально притормаживал свой ход и начинал громче разговаривать, на что Вика отвечала явно с волнением, и тогда вспоминал, что не я один преодолеваю страх. Страх часовых вышек и колючей проволоки. Теперь мы шли по на торопе в густо-ветвистом лесу. Деревья и кустарники, опустошенные осенью и обветренные зимой, казалось, рады были встрече с человеком, и каждая веточка, зависавшая над тропою, будто тянулась навстречу, чтобы прикоснуться к нам. Впереди шагали юные художницы. Они крупные, спортивно сложенные, вырвались намного вперед. Я увлекся их напористым порывом к цели и тоже вышагивал нога в ногу сразу же за ними. Я и не заметил, как Вика и Юра отстали от нас». Я опомнился от забытия только тогда, когда меня где-то издалека позади окликнуло протяжно приглушенный голос Вики. «Сережа!» – жалобно позвала Вика. Я остановился. Юные художницы скрылись за поворотом и погнали за тропой дальше, а я, отмахиваясь от паришек неподвижно перед моим лицом ветвей, зашагал обратно. Я разыскивал глазами Вику. Вдруг сердце у меня неожиданно ёкнуло. Я почувствовал, что Вики там не одна. с Юрой. Через несколько секунд Юра и Вика показались вместе. Юра нес Вику на руках, нес мою нежность, и она оббивала его шею мягкими руками. У Вики что-то случилось с ногой. Она оступилась в одной из ветвистых рытвин. Мы усадили девушку на широкий пенек. Я ласкала и уговаривала ее не беспокоиться. Юра же, имея диплом медучилища, быстренько стащил с поврежденной ноги сапог, определил небольшой вывих и резко выправил его. Вика вскрикнула. «Ну вот и все, малышик», — сказал он. И стоя на коленях перед нею, посмотрел в глаза девушки, выразительные, и покорно. «Пусть Сережа не обижается», — сказала Вика. И она нагнулась к Юре и мягко поцеловала его в щеку. «Поцелуй моему спасителю», — сказала она. Вскоре мы оказались на автостраде, в километре от окраины села Роданеж. Движения по шоссе почти не было, а многочисленные толпы людей шли туда и обратно. Будто прогуливались по садово-кудринскому тротуару, но хмурые и говорливые. Незрядно уставшие, мы приближались по этой дороге к селу. Я на ходу вынул кинокамеру и, приблизив с помощью трансфокатора вместо людского волнения, отснял несколько метров кинопленки. В конце шоссе, не доезжая до пригорка, на котором располагался небольшой собор, притормаживали и уже вытянулись метров на сто вереницы автобусов. Видимо, их пригоняли из Москвы. На пригорке расхаживали милиционеры не ниже капитана, а также сразу узнаваемые по пристальности взгляда и озабоченности в лицах, агенты в штатском. Людей было много. Они собирались кучками и разговаривали. Митинг уже сейчас как закончился, мы не успели на него, но зато мы стали бродить от одной кучки к другой, и кое-какие обрывки митинга дошли и до нас. Эхо митинга теперь угасало, вновь подходящие дослушивали его, как и мы. Оказывается, памятник арестован по причине того, что он выполнен не из того материала, из которого принято законом изготавливать и устанавливать памятники в стране, якобы его открытие не было согласовано с властями, и что его открытие организовало общество память, и что даже духовенство всей Руси не поддерживало этого мероприятия, и что открытие памятника обязательно состоится, но позже, по изготовлению такого же, но из другого материала. На месте вчерашнего бетонного основания для памятника мы увидели возвышающуюся в полтора человеческих роста груду всевозможных цветов, и вся эта махина из цветов была уставлена свечками, которые горели красными лучиками. Казалось, что откуда-то с неба, будто из рая, сюда на землю, рухнула огромное цветочное люстра, и угасал ее божественный свет. С другой стороны пригорка, там внизу, возле рощицы, я увидел группу захвата. Человек 200 в специальных комбинезонах со щитами, в касках, с дубинками в руках. Люди наперекор всему начали веселиться, танцевать, петь, читать стихи. Милиционеры активно призывали в рупоры всех расходиться. Они вежливо зазывали в автобусы, на которых гарантировался бесплатный проезд до ближайшей станции электрички. Я снова нажал спуски на камеры и отснял все происходящее вокруг. По моему плечу кто-то похлопал. Я повернул голову назад. Капитан милиции, представившийся во всем своем величии, ростом выше меня на голову, тихо сказал. Ваши документы. И мне стало ясно, что он обратился ко мне, а не к кому-то другому. Хотя сказал он эту фразу совершенно не глядя мне в глаза, а так, из-под валь, чтоб никто не обратил внимания. Я полез во внутренний карман куртки, достал свой паспорт и подал его капитану. А тот взял документ и также тихо проговорил. Прошу следовать за мной. За что? спросил я. Вика и Юра в это время находились в стороне, возле одной из гудящих людских кучек, и увлеченно слушали перекрестные разговоры, и я не решился позвать их, дабы не ввязать в эту ситуацию тоже. Пройдемте со мной, непоколебием подтвердил капитан мою участь, и махнул рукой вдаль. От железного чистокола невысокого заборчика что окружал весь храм вокруг, отделились два здоровенных человека в штатском и направились к нам. Я понял, что обстановка осложняется, и тут же повиновался и покорно пошел в сопровождение капитана навстречу этим парням к тому, что меня ожидало. Меня завели за храм. Здесь стояла огромная машина, радиостанция на колесах, как я понял, когда оказался внутри нее. Капитан предложил мне сесть. Переписал данные моего паспорта Карандашом на какой-то листок бумаги Ну давай, сказал он Что? Недоумевая спросил я Засвечивай пленку Ничего не говоря, вскрыл крышку Кассетного отделения кинокамеры Вытащил кассету, размотал Всю кинопленку И подал пустую кассету И скомканный пучок кинопленки капитану Он взял это у меня из рук И морщась, как от заразы Выбросил в корзину для мусора стоявшую тут же возле железного стола, за которым он сидел. «Вы сюда специально приехали?» – спросил он. Я понял, что говорить правду ему нельзя, ибо я вырвался с работы всего за два дня, тайком, незаконно, и никто из начальства моего об этом не знал. Теперь надо было выкручиваться и рассчитывать на судьбу. В любом случае я попытался, что будет, то будет. «Нет», – сказал я. Как попали сюда, – поинтересовался капитан. Я в гостях у друга в Москве, а об открытии памятника узнал случайно, на вокзале. И меня отпустили, а я даже не испугал своего зловещего пребывания. Но когда вышел из машины и сделал несколько шагов от нее, то вслед себя я услышал. Иногда птицы могут и клевать. Я обернулся и увидел, как мой капитан скрылся в машине, захлопнул дверь. «Может быть, мне и послышалось», — подумал я. Все это произошло настолько быстро, что Вика и Юра даже не заметили моего отсутствия. Я подошел к ним, но промолчал слушавшимся. Побродив по пригорку еще с полчаса, невдовольно наслушавшись всевозможных разговоров, которые смутно жужжали в моем сознании, мы спустились вниз к автобусам. Люди наотрез отказывались ехать в них и наперекор услужливым приглашением направлялись в сторону станции пешком. У Вики побаливала нога, И потому мы вынуждены были направиться в готовившийся к отправлению автобус. Автобус уже дернулся на месте, и нам пришлось немного пробежаться. Но тут произошло неожиданное. Только я и Юра посадили Вику в автобус, как двери его со скрежетом захлопнулись. И автобус тронулся и поехал, и стал набирать скорость. Я и Юра бежали за ним метров двести. Вика металась по автобусу, но он не останавливался. Видимо, такова была установка властей. В надежде на то, что Вика будет ожидать нас на станции, мы бегло зашагали вслед удаляющемуся автобусу. По пути мы с Юрой обменивались короткими фразами. На длины не хватило дыхания. Надо было спешить. Я видел, как Юра волновался. Он постоянно оглядывался назад в надежде, что следующий транспорт догонит нас и все-таки подхватит, подвезет до станции. Я же в абсолютном спокойствии перебирал ногами, как во сне. И хорошо, что мы стремительно шли, ибо отдышка вполне походила на взволнованность и озабоченность о случившемся. И таким образом я мог скрывать от своего друга мои чувства. «Послушай», — обронил Юра на ходу. Он размашисто шагал, раскачивая так широкими плечами. «Что?» — тут же отреагировал я на обращение друга. «Вика, тебе кто?» «В смысле?» — спросил я, будто не понимая, в чем дело. «Я имею в виду», — Юра сглотнул воздух. Невеста? Не знаю. Не понял, удивился Юра. А кто же знает? Я шучу, сказал я. Мы свернули на обочину и пропустили прошумевшую крутыми шинами Волгу. Так все же настаивал Юра на продвижении разговора. Соседка определил я. Юра замолчал. И уже проплывал справа от нас три 4 телеграфных столба. Как вдруг снова обратился ко мне. А Вика сказала, что вы поженитесь, вздохнулся он от быстрого шага. Нет, отрезал я. Ты опять шутишь? Взволновался Юра. И в который раз оглянулся назад в надежде на попутный транспорт. Я серьезно подтвердил я. Поругались, поинтересовался Юра, перешагнув большой угловатый камень на обочине, о которой едва не споткнулся я. Нет, сказал я. Разлюбил? Нет, снова ответил я отрицательно. Ну хватит, Сереж. Я промолчал, но тоже оглянулся назад и продолжал идти. И думал, сколько же слов людьми было обронено на этой дороге. И многие слова теперь дремлют под асфальтом автострады. Наверное, где-то здесь же можно прислушаться и услышать незримо зафитшие на века слова Сергия Родонежского. А сейчас сквозь них проезжают автобусы. Проносятся Волги. Шагаем сейчас и мы. Ну так что? Опять спросил меня Юра. Это долго объяснять, сказал я. Ясно. А мне Вика понравилась, застенчиво признался Юра. Я женился бы, не раздумывая, сказал он. Ну и женись, в чем дело, определил я. А что, женился бы, подзадаривал себя Юра. Она хорошая, сказал я. Я опять обернулся назад. В метрах встану, догонял свирепый рыча автобус. Мы остановились и стали усердно махать, сигнализируя руками шоферу. Через минуту мы уже сидели в полупустом салоне автобуса и мчались в сторону станции. «Откуда ты узнал об открытии памятника?» – поинтересовался я у Юры. «В алитинституте. «Ребята подсказали», – ответил он. «Ты что, и в памяти стоишь? «Нет, но в группе у нас есть люди оттуда». Мы помолчали и проехали с полкилометра. «Откуда этот отрывок?» – спросил Юра. «Какой?» – не понял я. «Тот». В твоем письме, уточнил Юра. А, вспомнил я. Приедем в Москву, расскажу. Вика Юра заметил первым. Она стояла на обочине шоссе. Мы разразились криками на весь автобус так, что ошеломили всех пассажиров. Шофер остановил машину. Снова мы были вместе. Юра, Вика и я. Вика очень радовалась. Она хотела меня поцеловать, но я, взглянув на погрустневшего Юру, игриво вернулся от поцелуя. Вика рассказала, что она долго протестовала в салоне того, увершего ее автобуса, и в конце концов надоела шоферу, и он высадил ее на полдороги. Теперь уже не спеша мы пошли к ближайшей станции электрички, пошли на напрямик через редкий лесок. Юра шел впереди метров десяти по тропе, вымощенной деревянными досками, выложенной видимой жителями неподалеку расположенного поселка. По всему было видно, что Юра старался не мешать мне разговаривать с Викой. Он, вероятно, еще надеялся на то, что я пошутил. И все-таки примечал я, как он нет-нет да прислушивается к нам. «Смотри!» – театрально воскликнул я для Вики. Так, чтобы и Юра услышал. Он обернулся и глянул на нас. «Смотри внимательно на деревья!» – предложил я все так же громко Вики. «А что?» – насторожилась Вика, озираясь вокруг. «Ты видишь? Это все женщины и мужчины, а не деревья». С чего ты взял, удивилась она. Смотри, смотри внимательнее. Деревья с одним единственным стволом это мужчины. А деревья, стволы, у которых ветвятся на двое, трое, это женщины. Они все закопаны головой в землю, по пояс. Видишь? И две ноги у этих деревьев женщины, и кривые полоски между ног. Что же эти полоски напоминают, разыграл я ситуацию. Сейчас вспомню. Минуточку. «Вот дурак!» весело крикнула на меня Вика и пихнула меня в плечо с деревянной тропинки».